9. Со спасенными людьми стали разбираться уже после прыжка в другую систему. Еще перед тем, как разбудить их, внимательно изучил личные данные спасенных. Все данные о пациентах были скачаны из компьютеров медсекции гордости Ланзара при эвакуации капсул со спящими в них людьми. Хорошо, что это был военный корабль. У военных все скрупулезно фиксируется. Каждое действие у них подлежит тщательному документированию. Поэтому скоро я знал все о тех, кого мы спасли. С химерами вопросов не возникло, тут никаких неожиданностей не было. Техники, операторы, десантники артиллерийских систем и энергетических щитов. После пробуждения их быстренько привел к присяге и зачислил в свой состав экипажа-разорителя. Вакансий-то хватало. А вот с офицерами сразу же возникли сложности. Первым я разбудил Алгуса Респера. Этот кадр мне не понравился. Атлетически сложенный смазливый блондинчик с надменным выражением лица. Практически сразу начал давить на меня авторитетом своего папы-сенатора Давиана Респера. Возможно, будь я настоящим ланзарцем, это бы и произвело на меня впечатление. Сенат как-никак управлял Ланзарской республикой. Но для меня этот напыщенный тип был обычным мажором прикрывающимся заслугами своего богатенького и могущественного папика. этокий придурок, упивающийся чувством своей значимости и крутизны. Золотая молодежь, мать ее, в полный рост. Эти детишки элитных родителей меня еще на земле достали своим неприкрытым хамством и вседозволенностью. Оказывается, что и в продвинутой космической цивилизации это мерзкое явление тоже имеется – Теперь мне стал понятен такой резкий карьерный рост этого чересчур молодого лейтенанта третьего ранга. Конечно же, такое высокое для его биологического возраста звание было навешано на этого балбеса благодаря связям могущественного папаши. А то как-то не был он похож на бывалого вояку и отчаянного героя. Манеры не те, да, удивительно». Многие достойные и храбрые ланзарские офицеры погибли в том сражении, а этот человеческий мусор выжил. Не зря говорят, что дерьмо не тонет. Кстати, от зачисления в мою команду Алгус Респер категорически отказался, заявив, что это может испортить его послужной список. Мол, ему после возвращения из этого похода предлагали должности в штабе флота. Поэтому он предпочитает стать пассажиром, а не моим подчиненным. Короче говоря, намекал, что скоро уже я буду слушать его приказы. Выслушав такие доводы, я только кивнул. Тут этот мажорик прав. Заставить его я не смогу. Ну, не очень-то и хотелось. Брать в команду такого гнилого человечка нет никакого желания. Хочет быть просто пассажиром — будет им. С ограниченным доступом. Не все отсеки корабля ему теперь доступны. По мысли связи прошу боцмана проследить за нашим гостем — чтобы не лез куда не надо. Может, это и к лучшему. Теперь, если я и проколюсь в знании ланзарских реалий, то сделать мне Алгус Респер ничего не сможет. Даже если и разоблачит во мне чужака. Не ланзарца. Пока я тут командир Химеры, его слушаться не станут. Конечно, потом он все свои подозрения выложит в лодской службе безопасности, но меня к тому времени на разорители уже не будет. Я-то планирую сойти гораздо раньше. Разобравшись со скользким блондинчиком, решаю пообщаться с Лашей Ярд. Эта молодая и очень симпатичная девушка произвела на меня благоприятное впечатление. Увидев ее, еще подумал, что с такой яркой внешностью, ей на флоте, наверное, тяжело жилось. По-любому ведь подкатывали к ней офицерики насчет интима. Тот же Алгус Респер, например, такие вот мажорики любят считать себя неотразимыми хотя, может, он не по части женщина, а по мальчикам ходок. Немного пообщавшись с Лашей, я предложил ей перейти под мое командование. Она вроде бы вменяемая, в отличие от лейтенанта третьего ранга Респера, а квалифицированный медик моему подросшему экипажу не помешает. Девушка думала недолго и вскоре согласилась стать моей подчиненной. Вот и ладушки. Команда разорителя практически укомплектована — Только офицерские должности пока не заняты. Без офицеров мой авианосец все же не так эффективен в бою. Но нет, так нет. Будем воевать с тем, что есть. В принципе, можно их и назначить на офицерские должности. Поставить им командирские нейросети и соответствующие базы залить. Пусть учат. Это если уж совсем припрет. Хотя пока так экспериментировать не буду. Не надо давать Алгусу и Лаше поводов к подозрению. Для них-то выросших в ланзарском обществе химеры ведь не люди. А тут я со своими новациями. Кстати, в уставе ланзарских ВКС нет никаких запретов на то, чтобы химеры становились офицерами. Просто никому из истинных ланзарцев не придет в голову дать права офицера-химере. Такое для них является настоящим разрывом шаблона. Значит, придется отложить эту революционную идею в сторону. Хотя, что это я? Рассуждаю так, как будто собираюсь воевать за Ланзарскую республику. Брр, очнись! Вжился я в образ командира этого корабля. Чересчур сильно. Лучше подумаю, как буду с него сваливать. Жаль, что никаких мелких ремонтопригодных корабликов на месте битвы с Роем найдено не было. Тех, которыми можно было бы управлять в одиночку. Мелочь вроде эсминцев и корветов жуки растерли в пыль. Хотя мой шанс ремонтные дроиды потихоньку чинят. Надо распорядиться ускорить работы по нему. Похоже, что это мой билет на свободу. В очередной раз. Вздохнув, направляюсь на капитанский мостик. До следующего прыжка два часа. Звездная система мд шесть 7 88 была обычным непримечательным космическим захолустьем. Таких пустых и безжизненных систем хватает в безбрежном космосе. В них нет обитаемых планет или ценных ресурсов, нет ничего, что привлекло бы сюда государство и корпорации. И только пираты могут устроить тут свою тайную базу. Но в этой звездной системе даже пиратской базы не было. Слишком уж она была удалена от Реала и прочих центров цивилизации. До оживленных межзвездных трасс тоже было далековато. Если бы каким-то чудом здесь появился разумный наблюдатель, то он бы очень удивился, заметив выход из прыжка крупного линейного крейсера ланзарской постройки. Что могло послужить причиной появления такого корабля в этом захолустье? Разоритель, а это был он, выпустил патрульные АКИ и довольно уверенно двинулся к краю большого астероидного поля. Мы заявились в эту неприметную систему с одной целью. По данным Боцмана, здесь находился автономный аванпост Ланзарского военного флота. Эта автоматизированная база не имела живого персонала и была хорошо замаскирована. Она располагалась на одном из многочисленных астероидов обширного астероидного поля системы МД-1156-7-88. Если не знать, что искать, то можно выискивать аванпост очень долго среди тысяч каменных глыб, но так и не найти его. Когда я поинтересовался у Боцмана о том, как здесь появился этот аванпост, то получил довольно развернутый ответ. В ланзарских военно-космических силах постоянно боролись два течения. Две военные теории. Первая теория утверждала, что войну в космосе должны вести крупные и весьма многочисленные эскадры линейных кораблей. Теория эта имела много сторонников среди адмиралов. Но у нее был один существенный недостаток. Линейные корабли являются очень дорогими игрушками как в постройке, так и в содержании. Для Ланзарской республики содержать многочисленные эскадры линкоров было довольно накладным делом. Это ведь не Тайверская империя. Хотя в своем регионе ланзарцы совсем не бедствовали и считались одним из самых богатых и благополучных государств. Однако стоит сказать, что основная власть в Ланзарской республике была в руках торговых кланов. А торгаши денежки считать умеют, поэтому линкорные адмиралы, несмотря на свою патетику и эффектные выступления, задвигались в угол. И тут на сцену выходили их оппоненты, которые ратовали за более экономичный способ боевых действий в космосе. Их идея состояла в том, что нельзя делать ставку только на огромный флот дорогущих линейных кораблей. Конечно, линкоры — вещь полезная, но в приемлемых количествах, и то их следует использовать для обороны. А вот для атаки надо применять многочисленные рейдеры. Быстроходные и хорошо вооруженные крейсера могут посеять хаос на коммуникациях противника и полностью парализовать все космические перевозки врага. Такова уж специфика космических войн. Без поставок продовольствия, боеприпасов, запчастей и еще кучи разных полезных вещей вести затяжные бои довольно сложно. И все это добро на огромные космические расстояния перевозится обычными транспортными звездолетами, которые очень легко и быстро уничтожаются вооруженными до зубов рейдерами. Грамотно спланированные действия рейдеров на коммуникациях врага могут изменить ход боевых действий. И все это стоит в разы дешевле, чем дорогущие линкоры. Нельзя сказать, что какая-то одна концепция победила. Нет. К ним прислушались и сделали свои выводы. Ланзарский сенат выделял деньги примерно 50 на 50, чтобы успокоить линкорных и рейдерных адмиралов. Кстати, мой разоритель как раз и был плодом такого компромисса. Тяжелый рейдер, в случае нужды способный драться в составе линейной эскадры. Но понастроить рейдеры — это еще не все. В штабах Ланзарского флота сидели профессионалы, и теория действий рейдеров во вражеском тылу была ими проработана довольно неплохо. Вот в рамках этой доктрины для поддержки рейдеров в предполагаемых районах их действия и было предусмотрено наличие таких вот тайных автоматизированных баз. Аванпостов. Каждый такой аванпост имел ремонтный комплекс солидный запас боеприпасов, запчастей и картриджей для пищевых синтезаторов. И еще там была станция межзвездной связи, что позволяло рейдерам поддерживать связь с центральным командованием и согласовывать свои действия с другими рейдерами и регулярными силами своего флота. Вот к одному такому аванпосту мы сейчас и направлялись, хотя для этого и пришлось сделать солидный крюк, отклонившись от маршрута. Мне это было нужно не столько для того, чтобы пополнить наши запасы, сколько для того, чтобы узнать, что сейчас творится на просторах ареала. У меня, как бывшего раба, такой информации не было. Синдикатовцы особо не любили об этом рассказывать. Ну, а у Боцмана инфа устарела аж на шесть лет. Вот и хотелось бы понять, что там сейчас происходит. Где сейчас находится рой и уцелели ли планеты, к которым мы планируем прыгать? А то прыгнем. А там вместо обитаемых миров гнездо жуков и целая куча дредноутов Роя поджидает. Информация правит галактикой. Это не я сказал, а один из местных мудрецов. Отправленные на разведку АКИ ничего подозрительного не обнаружили. Аванпост они нашли. Он оказался целым и даже откликнулся при запросе «Свой чужой». Правда, наши коды устарели лет на шесть, но, тем не менее, их система безопасности «Аванпоста» приняла без проблем. На всякий пожарный случай заставляю наши патрульные истребители прочесать астероидное поле в округе. А вдруг там засада? С таким враждебным космосом станешь паранойком. Где, я вас спрашиваю, мирные и добрые высокоразвитые цивилизации, покончившие с войнами, о которых так сильно мечтали фантасты Земли и поклонники НЛО? Ни одной такой я тут не заметил. Здесь всю высокоразвитость вбухали в повышение смертоубийства и разрушений. Если у тебя нет убойных крупнокалиберных аргументов и желания драться, то скоро ты станешь еще одной жертвой на просторах ареала. Кстати, нечеловеческие соседи людей тоже не отличаются особым миролюбием. Могут пристрелить и сожрать, несмотря на всю свою цивилизованность. Доклады наших разведчиков отвлекли меня от размышлений о миролюбивой природе высокоразвитых цивилизаций. Все чисто. Противник не обнаружен. Вздохнув, приказываю разорителю двигаться к аванпосту. Пора узнать, что там сейчас творится в этой галактике. Да, шок — это по-нашему. Я что-то такое подозревал, но действительность превзошла все мои домыслы. Того ареала, что все местные знали шесть лет назад, уже нет. Рой прошелся по обитаемым звездным системам, как цунами по побережью Таиланда. Количество жертв просто зашкаливало. Количество выжженных насекомыми миров переваливало за несколько сотен. Многие небольшие звездные государства были сметены и уничтожены этим натиском. Звездная карта существенно поменялась, если сравнивать с тем, что было здесь до прихода роя. Кстати, Ланзарская республика пала одной из первых. Ее системы приняли на себя первый удар жуков. Теперь официально такого государства не существует. Немногие уцелевшие ланзарцы, что смогли вовремя сбежать от тотального геноцида, устроенного насекомыми, давно растворились на просторах ареала. Никаких упоминаний о них я не нашел. Только скупые строчки в одном из галактических отчетов о нескольких десятках тысяч спасшихся. И больше ничего. О Ланзарской республике забыли. Теперь она стала историей, как и множество других мелких государств-ареала, павших в этой неравной борьбе. Крупным государствам тоже досталось от жуков. Так, например, Крионская лига была практически уничтожена роем. В данный момент от этого некогда могучего государственного образования остались лишь жалкие ошметки. Ее соперницы Тайверской империи повезло несколько больше. Имперцы в ходе вторжения насекомых потеряли лишь половину своей территории. Правда, при этом была уничтожена столичная планета и погибла вся императорская семья вместе с императором. После чего единое государство распалось на несколько кусков в ходе кровопролитной гражданской войны. И несколько претендентов на императорский трон до сих пор выясняют там отношения с применением крупных калибров. И это только ближайшие соседи ланзарцев. Ближе к центру ареала дела тоже были не очень хороши. Там жуки порезвились на полную катушку. При этом они планомерно убивали все живое на захваченных планетах. Выгребали все полезные ресурсы перерабатывали почву и воду, и даже воздух из планетарной атмосферы выкачивали. Настоящая галактическая саранча в действии. После жуков цветущие и густо населенные миры превращались в безжизненные, спекшиеся каменные планетоиды, лишенные жизни атмосферы и полезных ископаемых. Жуткое зрелище. Я посмотрел несколько роликов из галактической сети, и меня пробрало. Я еще могу понять тягу насекомых к пожиранию всего живого на своем пути. Конкуренцию видов никто не отменял. Но вот так по-варварски губить целые планеты – это уже за пределами добра и зла. Но не одни только люди огребали в ходе вторжения насекомых. По нашим нечеловеческим соседям рой тоже основательно потоптался. Несколько мелких раз не пережили такого знакомства с космическими жуками. Других, более многочисленных нелюдей, также потрепало неслабо. Короче говоря, от членистоногих торженцев доставалось всем и людям, и нелюдям. Пять лет они творили, что хотели, давя слабое и несогласованное сопротивление. Пока, наконец, не встретились с расой джетиаров. Эта странная и очень загадочная раса была реликтом давно ушедших эпох. Джотиары считаются самой древней и самой технически развитой расой в галактике, известной человечеству. К счастью, они довольно неагрессивны и не стремятся к военной экспансии. Хотя свои системы от вторжения чужаков охраняют очень даже ревностно. Их технологии дают джотиарам в любом военном конфликте неоспоримое преимущество перед другими расами, населявшими этот сектор галактики. Но несмотря на все свое миролюбие, Джотиары являются очень свирепыми и умелыми бойцами и могут с особой жестокостью наказать любого агрессора. В этом 500 лет назад смогли убедиться Тири. Эта воинственная раса гуманоидов на тот момент считалась одной из самых сильных в военном плане. Они очень любили воевать с соседями и при этом всегда побеждали. Короче говоря, проблемные товарищи. Жили войной и за счет войны. У Тири была особая, милитаризированная философия, которая приносила этой расе значительные бонусы в бою. Но все изменилось, когда Тири решились напасть на джотиаров. Ответ был простым, резким и очень жестоким. В нескольких сражениях джетиары легко и непринужденно уничтожили многочисленный флот Тири. Тут Тири не помогли боевой дух, высокая боевая выучка и продвинутые по меркам ареала технологии. Потом настал черед планет Тири. Не вступая ни в какие переговоры, джотиары стали методично разрушать одну планету за другой. А оружие, способное взорвать планету, у них было. Да что там говорить, они даже погасили несколько звезд в ходе этой разборки. А это уже практически божественный уровень. В общем, Тири даже не успели капитулировать, как были полностью уничтожены. Всего за три недели целая раса, обитавшая в 36 звездных системах, была уничтожена полностью. Не выжил никто. Этот демонстративный геноцид произвел впечатление на остальные расы галактики. И больше к джетиарам никто не лез. До того момента, как здесь появился рой, видимо, жуки еще не знали, с кем связались. Джетиары довольно оперативно вломили передовым отрядом насекомых, вторгшихся в их системы. Когда авангард был уничтожен, то джетиары принялись за основные силы жуков. Перемолов в ходе грандиозного сражения большую часть Роя, они умудрились убить королеву жуков. После чего Рой распался на множество отдельных эскадр, которые расползлись по соседним секторам и там остались. Так и закончилось вторжение Роя. Конечно, еще много кораблей-насекомых уцелело после бойни, что устроили им джетиары. Но они потеряли связующую силу и не стремились больше продолжать свою экспансию. Рой распался, и его куски медленно, но верно стали добиваться людьми и нелюдями. Кстати, джетиары добивать жуков не стали, а сразу же после своей блестящей победы отступили обратно в свое космическое пространство, предоставив другим расам разбираться с остатками Роя самостоятельно. Вот такая полезная информация. Это многое меняло в моих дальнейших планах. Теперь, когда свидание со службой безопасности военно-космических сил Ланзарской республики мне не огрозило, покидать борт разорителя, заметая следы, мне уже вроде как и не надо. Официально я являюсь командиром этого чудесного кораблика. Я здесь царь и бог, специально залез в устав ланзарских ВКС, чтобы уточнить свой статус. Так и есть. Капитан корабля, находящегося в боевом походе, является единственным представителем власти на борту. Все члены корабельной команды и пассажиры обязаны ему подчиняться. Капитан может быть смещен со своей должности, а его приказы оспорены только по прибытии на базу ВКС Ланзарской республики. И при этом это может сделать, то есть сместить с должности, только вышестоящее командование не ниже командующего флотом. Хотя вот этот пункт я не учел. Дистанционно сместить капитана корабля в боевом походе может и главком ланзарских ВКС. То есть отправить по межзвездной связи такой приказ может только главнокомандующий всем ланзарским флотом. При этом приказ должен быть получен и зафиксирован главным бортовым эскином. Это нам тоже не грозит, как и заход в военную базу Ланзарской Республики. За неимением таких действующих баз в космическом пространстве. Нет их, уничтожены роем, стали просто историей. Теперь предстояло решить кадровый вопрос. Без полноценного экипажа мой разоритель далеко не улетит, поэтому надо разобраться с людьми на борту этого корабля. Боссман все еще подчиняется моим приказам. Он это подтвердил. Уставы и системные ограничения рулят. Хорошо иметь дело с эскинами. Несмотря на всю свою разумность... Эти искусственные интеллекты вынуждены подчиняться различным директивам и программам, что вложили в них люди. И согласно Уставу Ланзарских военно-космических сил, я в данный момент все еще являюсь командиром тяжелого рейдера Разоритель, то есть имею право отдавать приказы главному корабельному искину. Но искины это искины. А вот с людьми могут возникнуть проблемы. Немного подумав, решил не мудрить и приказал Босману довести до людей реальное положение вещей. «Пусть думают, как дальше жить будем. Правда, отдавать свой корабль, теперь уже свой, собственный, никому я не намерен. Остаться со мною смогут только те, кто будет мне подчиняться и выполнять мои приказы. Никакой демократии. Я здесь главный и точка. Кто не согласен, может сойти на ближайшей обитаемой планете, так и быть подвезу за бесплатно». В принципе, химеры меня не подвели. Гибель Ланзарской республики их не особо потрясла. Для них родиной был корабль, на котором они обычно служили. На планетах эти кадры бывали редко. Не было у них там привязанностей. Поэтому новости их не сильно ошеломили. Для них я все еще был тем, кто ведет, командиром. Так их воспитали. Такова их природа, где на генетическом уровне заложено подчинение своим командирам поэтому реакция химер была вполне предсказуемой. Все они подтвердили мое право командовать. Никто не возмущался и не бухтел. Для них такое было немыслимо. С ланзарцами же было сложней. Лаша Ярт и Алгус и Респер реагировали по-разному. С девушкой приключилась истерика. Приказал химерам скрутить ее и вколоть успокоительное. Потом распорядился отнести нашего медика в ее каюту. «Пускай поспит». Девочке это сейчас не помешает. Алгус Респер вел себя более спокойно, правда, побледнел и выглядел потерянным. Затем ушел в свою каюту, чтобы подумать. А через час он меня сильно удивил. Попросил взять его в состав команды, напомнив о моем предложении, сделанном ему не так давно. Тогда он отказался, а теперь вот готов служить под моим командованием. И глаза такие честные и честные. А интонация такая, как будто он мне одолжение делает. Ага, сейчас, только трусы поглажу. Не угадал ты, парнишка. Раньше надо было суетиться. Такой гнилой кадр мне в команде совсем не нужен. Привык этот золотой мальчик прятаться за спину своего крутого папы и получать от жизни все. Так и жил всю жизнь на всем готовом, делая всем одолжение. Но сейчас все поменялось. Могущественного папика больше нет. Нет его связи и богатств. Все превратилось в прах под натиском насекомых. И остался мажорик один на один с реальностью. Но мозг его, похоже, еще не перестроился, не понял всех произошедших изменений. Короче говоря, я его обломил с чувством глубокого удовлетворения. Заявил, что такому человеку в моей команде не место. На ближайшей обитаемой планете я его высажу, и там наши дороги разойдутся. «Ох, как же Алгус разозлился!» Наверное, ему такое никто не говорил в его жизни. раньше-то все перед ним лебезили и присмыкались, боясь его всесильного папочку. Мальчику очень хотелось высказать все, что он обо мне думает. По морде видно. Но он сумел сдержаться. Ушел, но не успокоился. Начал мутить воду, склоняя химер к бунту. Планы того мажорика были грандиозные. Сместить меня и самому стать командиром разорителя. Ни больше, ни меньше... И на что он только надеялся. Химеры его издали. Скрутили и притащили на мой суд. Да. Ума нет, считай, коллега. Нашел с кем о мятеже говорить. Пытался давить на моих подчиненных своим офицерским статусом. Вот же дурачок. Товарищ рабовладелец. Привык, что химеры всегда раньше выполняли его приказы, а тут такое. Когда помятого Алгуса Респера притащили ко мне дюжи и десантники, то я даже немного удивился, Обвинение было очень серьезным. Мятеж на борту корабля в боевом походе. Это очень серьезная статья. И как капитану корабля судить мятежника предстояло мне. Решение я принял быстро. Если хочу и дальше командовать, то надо поддерживать железный порядок и дисциплину на борту. А значит, в мажорику сегодня не повезло. Не был бы он таким болваном, сидел тихо и благополучно добрался бы до ближайшей обитаемой планеты. Живой и здоровый. А так приговор может быть только один — смерть. И тут гнилой либерализм неуместен. В боевом уставе мятежники приравнивались к пиратам, и с ними у ланзарских военных разговор короткий. Суд над мятежником много времени не занял. Прокуроров, присяжных и адвокатов тут не было. В таких случаях все решает капитан корабля. Здесь он верховная власть, первый после Бога. Выслушав химеры и просмотрев записи с корабельных камер, я принял решение. Этому во многом способствовало поведение самого обвиняемого. Он вдруг начал орать на химер, обзывая их безмозглыми тварями и недочеловеками. Потом перешел на мою персону, угрожая мне самыми суровыми карами. Похоже, что от страха или ярости у Алгуса Респера крыша поехала. Хорошо, что его в этот момент держали за руки два здоровенных десантника, а то бы он точно на меня набросился. Да, если до этого у меня и проскакивала мысль пощадить этого заносчивого придурка, то теперь все сомнения исчезли. Выношу приговор и отворачиваюсь от беснующегося мажорика, которого утаскивают довольные химеры. Им ведь очень не понравилась брань в их адрес. То, что химеры беспрекословно подчиняются ланзарским хозяевам, не делает их бесчувственными роботами. Они точно так же, как и обычные люди, могли чувствовать различные эмоции. А кому понравится, когда тебя в лицо обзывают разными нехорошими словами? Короче говоря, мой приказ о приведении в исполнении приговора химеры выполняли не только с готовностью, но и с чувством глубокого удовлетворения. Алгуса Риспера здесь не любил не только я. Этот мажорик уже успел достать своим высокомерием всех химер на борту разорителя. А тут такой подгон от капитана. Дергающегося и громко матерящегося Алгуса оперативно притащили к ближайшему воздушному шлюзу. Когда его заталкивали внутрь, то ланзарский красавчик обмочился от страха. Наконец, внутренние двери шлюза закрылись — отрезав приговоренного к смерти ланзарца от своих палачей. Обезумевший от ужаса, неудавшийся мятежник бросался на бронированную дверь, разбивая в кровь руки. Потом по моей команде боссман открыл внешнюю дверь шлюза. И тело Алгуса Респера вынесло в открытый космос напором декомпрессии. Я мог бы его пощадить, мог проявить милосердие, мог. Но не захотел сделать этого. А теперь можете меня осуждать за это. Кто-то скажет, что такая казнь варварская и бесчеловечная. Может быть и так, но именно так казнили мятежников в Ланзарском военном флоте. И по большому счету неважно, как казнят человека, и так, и так он умирает. Этот глупый мажорик сам напросился, а ведь мог бы жить, но он решил пролезть в капитаны и в итоге получил то, что заслужил — Ведь на борту боевого космического корабля таких шуток никто не понимает. Тут любой проступок одного человека может привести к смерти всей команды. Поэтому внутри корабельные законы очень суровы к их нарушителям. С Ярд, к моему большому облегчению проблем не возникло. После того, как она проспалась под успокоительным, мы с ней пообщались. Девушка хорошо понимала, что в свободном полете ей ничто не светит. Покинув борт разорителя, она бы оказалась на ближайшей космической станции без средств и статуса в обществе. Стала бы беженкой со всеми вытекающими последствиями. Одинокая и красивая девушка без гражданства, денег и связей в чужом и безразличном мире. И долго ли она протянет там? Ведь реальная жизнь совсем не похожа на мексиканские сериалы. Скорее всего, все окончится очень неприятно и уныло. Мое же предложение давало ей хоть какую-то стабильность в жизни. Женщины являются очень прагматичными особами, когда они не ослеплены любовью. Поэтому должность штатного медика на разорителе не стала вакантной. Кстати, казнь Алгуса Респера ее не сильно шокировала. И Лаша не смотрела на меня, как на тирана и чудовище. Меня такая реакция немного удивила. И лишь гораздо позднее я узнал, что Алгус Респер домогался до нашего медика. Еще когда они вместе служили на линкоре гордость Ланзара, этот дикий мажорик подбивал к линии клаши, бравируя влиянием всей своей семьи и связями своего могущественного папика. А в случае отказа грозил ей большими неприятностями в плане службы и карьеры. Короче говоря, достал. Самой девушке этот наглый тип, уверенный в собственной непогрешимости, был глубоко противен поэтому она уже серьезно подумывала об увольнении из рядов ВКС, так как этот придурок жизни бы ей не дал и жестоко отомстил за отказ, даже если бы она и перевелась на другое место службы. А ложиться под него Лаша Ярд не позволяла гордость. Она не какая-то там походно поливая шлюха, а офицер Ланзарского военного флота. И всего в этой жизни она добивалась сама. Не было у нее ни крутых и влиятельных родственников, ни связей, ни больших денег, только мозги и собственное упорство. Итак, медик у нас был. Осталось найти других офицеров на штатные должности на борту разорителя. Тут я особо мудрить не стал, а, просмотрев личные дела и психопрофили всех членов экипажа, выбрал и назначил несколько химер на офицерские должности. К счастью, Боцман согласился с таким нестандартным решением командира. В уставе никаких запретов в этом плане не было. А что не запрещено, то разрешено. Просто я мыслю не как настоящий ланзарец. Это они, химер, не считали себе ровней и смотрели на них, как на дроидов. И никому из них в голову даже мысли бы не пришло поступить так, как я. Дать химерам права полноправных офицеров. Кстати, тут на моей стороне был пункт устава о власти капитана на борту космического корабля, находящегося в боевом походе. А мы сейчас как раз в этом самом походе и находимся. И всегда будем находиться. Так как просто физически не сможем вернуться на военную базу Ланзарской республики. За неимением как таких баз, так и самой республики. Вот такой юридический казус. Пункт первый. Командир всегда прав. Пункт второй: если командир не прав, то смотри пункт первый. Военная мудрость в полный рост. Правда, моим новым офицерам придется поучиться, чтобы соответствовать занимаемой должности. Ничего страшного я тут не вижу. Соответствующие базы у нас есть. Две недели на учебу в медкапсулах под разгоном можно выделить. Пока разоритель будет пополнять припасы и обслуживаться автоматическим ремонтным комплексом, мои офицеры будут учиться. Две недели можно подождать. Правда, все необходимое они за это время не выучат. Только первые ранги баз. Но это необходимый минимум для офицера. Потом уже будут учиться в полете. В медсекции разорителя есть база аж до пятого ранга. Учиться, учиться и учиться. Как говорил один вечно живой старик. Я, кстати, тоже буду учиться. Самосовершенствоваться надо всю свою жизнь. Я ведь теперь не одинокий беглец. Столько жизни от моих решений зависит. Командир не может быть некомпетентным. А значит, учебу никто не отменял. Если химеры и были шокированы моим решением, то никак этого не показали. Отреагировали довольно флегматично. Переглянулись и отдали воинское приветствие. А затем приступили к исполнению своих новых обязанностей. Идеальные подчиненные. Эти никогда меня не предадут, не ударят в спину, и мятеж тоже не поднимут. Их такими создали, так воспитали. Итак, пару недель выделяем на учебу, ремонт систем корабля и пополнение запасов. А потом разорители отправятся в полет к ближайшей уцелевшей планете, населенной людьми. Будем начинать новую жизнь. Все вместе.